куда вечер дуют. Я опустила книгу на колени. Так какую часть из закроет рот ты не понял? Когда он широко улыбнулся: "Эй, это же не просто пустая болтовня. Мне просто хотелось бы узнать, каким образом Шарлота пришла к идее, что у тебя может быть то, что могли передать тебе Люси и Паул?" Он был здесь, чтобы выпытать у меня, ну, конечно, всё не всё по заданию Фалька и других. Будь с ней очень милы, мы она тогда, конечно, обязана выдать тебе, если она где-то что-то прячет. Считать женщин за дур это было в конце концов семейное хобби у Девилеров. Я втянула ноги на диван и села в позе портного. Когда я была злая, мне было легче смотреть ему в глаза без того, чтобы дрожала нижняя губа. Ну так спросил сам у Шарлоту, как она пришла к такой идее, холодно сказала я. Я и спросил, где он тоже перекрестил ноги в позе портного, и теперь мы сидели на диване как два индейца в типе. Интересно, было ли что-нибудь прямо противоположное трубке Миры. Она считает, что ты каким-то образом получила украденный хронограф, а твой брат и сестра, твоя тётушка и даже уж дворянский помогают тебе прятать его. Я покачала головой. Вот уж никогда не думала, что когда-нибудь скажу такое. Ну, вот, по-видимому, у Шарлотты разыгралась фантазия. Достаточно было просто пронести через дом старый ларь, как она совсем свихнулась. "Что ещё за ларь?" спросил он, вроде как совсем без интереса. Боже, его же насквозь видно. "Да ничего особенного. Мы используем его как карточный стол, когда играем в покер". Мне самой так понравилась эта идея, что я только с трудом могла сдержать улыбку. В Аризона Холдем поинтересовался Гидеон, теперь внимательней. Ха-ха. «Тексас Холдем», — сказала я, — «как будто таким хребким трюком он может меня поймать». Отец Лесли научил нас играть в покер, когда нам было лет по двенадцать. Он почему-то считал, что девочки обязательно должны уметь играть в покер. Почему? Этого он нам не выдал. Благодаря ему мы в любом случае знали все трюки и были... чемпионами в блефовании. Леся до сих пор прочесывала себе нос, если у нее была хорошая карта, но об этом знала только я. А еще Амаха. Ну, а реже, ты знаешь, я доверительно склонялась к нему, азартные игры у нас в доме запрещены. У моей бабушки на этот счет установлены очень строгие правила.